Глава 17 У реки было тихо, на воде дрожала лунная дорожка, вдалеке виднелись костры, которые будут гореть до самого утра, пока последним гулякам не надоест плясать, а музыканты не порвут все струны. Кресс сидел рядом со мной, и я заметила, что между бровей у него появилась морщинка. Единственная несовершенная линия на идеальном лице инквизитора. «Ты это сделал», — повторила я, поражённая собственной догадкой. «Ты предупредил ведьму и околдованного парня, чтобы помешать мне. Поэтому я не смогла их найти». Крест продолжал смотреть на меня. Кажется, в его глазах мелькнуло разочарование. Однако он не торопился провергать эту версию. Хмель запутал мысли мешал взять эмоции под контроль. Я пихнула инквизитора в грудь, вымещая досаду. «Урод!» — прорычала я. «Можешь ненавидеть меня, но зачем ты не дал мне помочь Гленни?» крест молчал. Он лишь смотрел на меня, даже не пытаясь отпихнуть мои ладошки. «Лика приворожила этого идиота», — продолжила я. «Он как-то высасывает магию. Видимо, у нее в роду были ведьмы, и она наложила на него вечный голод. Яков будет таскаться за ней, пока оба не издохнут от магического истощения. Мне нужно было подсыпать им слезы девы, чтобы эта дрянь вылезла наружу. Как теперь прикажешь ловить дочку старосты? Мне вовек не расколдовать их. «Ты правда думаешь, что я стал бы покрывать ведьму?» Наконец подал голос Крес. «Она не совсем ведьма». Ответил я, дернув плечом. — Просто в ней чуть больше магии, чем в обычных людях. Она толком не умеет ее пользоваться и не научится. Только вот вреда от этой лики, как от злобной корги, если не больше. Даром, что не у мюха. Ты — корга, — заметил Крес. — А лика — человек? — Да, только я не совсем корга, а в лике есть щепотка от ведьмы. Не бывает совсем лишенных магии людей, Нет плохих и хороших. Отвыкай делить все на черное и белое. Крес покачал головой. Сорвав травинку, он принялся жевать сладкую белесую часть стебелька. Мы помолчали. Я никого не предупреждал, сказал Крест, выкидывая стебелек. Просто тебе не хватает опыта в таких делах. Ты прошла мимо места, где-то парочка с комфортом устроилась. Он поднялся на ноги и подал мне руку. «Кажется, инквизитор предлагал мне помощь. Я была рада, что пойду туда не одна, и все-таки Крест был ужасным спутником для ведьмы. Выбрать его в напарники — то же самое, что отправиться в логово разбойников с полным кошелем монет». Мы обогнули очередную раскидистую иву, ласкающую ветвями водную гладь запруды, и вышли к зарослям орешника. Ветви деревьев образовывали кокону самой земли, а за ним я заметила движение. Кто-то томно простонал, заставив мои уши гореть от смущения. Я подавила трусливое желание сбежать из этой обители разврата и шагнула вперед. из подорешника ко мне потянулись первые робкие щупальца магии. Крис отпустил мою руку. Без него в темноте стало холоднее и неуютнее. Не успела я толком собраться с мыслями, как все уже было кончено. Крес вытащил из заросли орешника визжащую лику и ругающегося на все лады Якова. Я стояла напротив них, как дура, и хлопала ресницами. Крест без тени смущения кивнул в мою сторону. — Ну, кто из них жертва, кто виновник? — спросил он. — Девчонка-ведьма? — Нет, — в сотый раз повторила я, — просто у нее неважно. Не надо выворачивать руки им обоим. Тарья, подозрительно ласково обратился ко мне инквизитор. Либо ты сейчас же что-то делаешь с ними, либо я их отпускаю, а тебя затаскиваю под этот самый куст орешника и потом не жалуйся. Я не поняла, что он собрался со мной потом делать, но догадалась, что ничего хорошего. Погоди, мне надо найти воду. Крест кивнул в сторону реки и насмешливо посмотрел на присмиревшую молодежь. Лика поняла, что сейчас будет происходить. Она дернулась и с тревогой посмотрела на Якова. «Это ведьма!» — воскликнула Лика. «Или ее племянница! Но они обе одинаковые. Они колдуют, они опасны, вы должны сжечь ее!» «Конечно, она ведьма!» — благосклонно кивнул инквизитор. «И сейчас...» Тарья поможет мне вычислить остальных. Я проворчала ругательство и принялась шарить в карманах на случай, если там все же есть фляжка, но ничего подобного в юбке не завалялось. Крест пришел мне на выручку, но в его взгляде было столько снисходительности, что хотелось удавиться. Я высыпала в его фляжку слезы девы и протянула ребятам. — Что там? — нервно спросила Лика. — Настойка, общеукрепляющая но в ней есть один ингредиент, который выведет ведьминскую натуру, так что пей». Лика не хотела первой делать глоток, поэтому фляжку у меня забрал Яков. Его паутинка тянулась ко мне, но спустя пару мгновений опала. Злая магия была снята с него ягодами ландыша. Я плохо видела в темноте, но мне показалось, что взгляд Якова прояснился. Даже дышать стало легче. Лика приняла фляжку и демонстративно сделала несколько глотков. Она чуть ли не кинула ею в меня. Крест пристально посмотрел на обоих и неохотно отпустил их. — Что-то не вижу реакции, — вздохнул он. — Ты ошиблась? — Нет. — Я все расскажу отцу, — объявила Лика. Подхватив юбки, она кинулась обратно к огням. Яков стал заторможенным, будто не до конца осознавал, что он здесь сделает. «Эй!» — крикнул я ей вслед. «Не забудь сказать, где мы вас нашли!» Она споткнулась. Не оборачиваясь, Лика убежала на поляну. Яков медленно переваривал произошедшее. Знаешь, на празднике ты мне почти понравилась, а теперь я не понимаю, как вообще мог «Посмотреть в твою сторону», — тихо произнес он и тоже скрылся за деревьями. Мы остались с Кресом наедине. Он кивнул на фляжку. «Пей», — велел инквизитор. Я нервно усмехнулась. Это было как-то глупо и даже по-детски. Крес ведь знал, что я становлюсь коргой. Да, он утверждал что-то про второй шанс. Но почем инквизитору, хоть и воспитанному ведьмой, знать? «Я состою из магии», — попыталась вразумить его я, — «из темной, мстительной энергии. Без нее я умру. Сердце каменное, а кровь по венам гоняет магия, понимаешь?» Крес улыбнулся. Он мягко обхватил рукой мой затылок и вырвал у меня из рук фляжку. Я почувствовала прикосновение холодного металла к губам и тонкий травяной запах. «Пей!» — велел он. Когда-то мама делала для меня фиалковое вино. Она говорила, что это самый весенний напиток. Он согревал сердце, и разжигал кровь. Фиалковое вино пылало на языке пламенем, оставляя после себя приятный холодок. Когда я сделала первый глоток разведенного слезами дева Отвара, меня обожгло. Весь мир полыхнул яркими пятнами, из легких вышипло в воздух. Я согнулась пополам, с трудом удерживая отвар в себе. Как только меня немного отпустило, я сделала второй глоток. Зачем? Я и сама не знала. Крест стоял рядом. Кажется, он что-то говорил, но я не слышала. Перед глазами расцветали пятна магии, почти ослепляя. тро горело. Не знаю, как мне удалось не выплюнуть отвар сразу. Возможно, виной тому гордость или вредность. Какая-то часть меня хотела, чтобы крест увидел мое стремительное старение и смерть. Ему пришлось бы тащить труп через всю деревню и договариваться со старостой похоронах, а мне уже стало бы все равно. Однако отвар не сгубил меня, хотя что-то изменилось. После выжигающего сердца и душу огня пришла приятная прохлада. Это было сродни вхождению в реку жарким летним днем. Контраст между огнем и холодом порождал что-то близкое к наслаждению. Я погрузилась в это ощущение, не вполне осознавая, что происходит. Крест поймал меня. Когда я пришла в себя, он уже мчался мимо костров, прижимая меня к себе. Я безвольной куклой замерла у него в руках, не в силах даже разомкнуть губ. На смену вспышкам магии пришла темная весенняя ночь. Она была глубокой, как омут дальних озер. Она была черной, как глаза Кресса. Мне нравилась эта ночь. На небе сиял ровный кругляш полной луны. Это значило, что сегодня ко мне придет зверь. Страха не было, лишь удивление, что все происходит так быстро. Я не успела вернуться домой, а у Креса вокруг дома не было никаких защитных заговоров. Я не хотела видеть его, но не могла помешать ему проникнуть в дом. Мир рассыпался и ускользал от моего сознания. Блаженное забытие мне мешал погрузиться настойчивый голос инквизитора. Крест звал меня, ругался, просил побыть с ним еще немного. Внутри было ужасно пусто и хорошо. Я чувствовала лихорадочное биение сердца, но не могла понять, кому оно принадлежит — мне или Крессу. Все закончилось прозаично. Кто-то совал мне в рот пальцы, а другой человек держал волосы на затылке. Из меня выходила черная желчь вперемешку с кровью. Тело сотрясалось от боли, но инквизитор не давал мне вывернуться. Он поил меня, вытирал лицо и продолжал пытку до тех пор, пока все не вышло. И основа оказалась у него на руках. Чья-то заботливая ладонь убрала налипшие мне на лоб волосы. Кажется, это была Гленна. Меня вынесли из теплого дома в ночную прохладу. Вскоре мы выехали из Лейска в сторону чаще. У меня не было сил, чтобы удержаться в седле, поэтому Крес ехал со мной на одной лошади. Он так крепко прижимал меня к груди, что я задыхалась. С трудом, подняв голову, я заглянула в его глаза. Они были черными, как ночь, но мне казались ярче солнца. «Ненавижу тебя», — прошептала я. «Знаю», — лаконично ответил Крес. «Береги силы, ведьма».